Глава третья. Дерзкий ход. Я сжал ладонь в кулак. Из-под пальцев начала сочиться кровь, капая на пол. «Какого черта, док?» — с трудом произнес я, вдруг осознав, что вместо обещанного получил ничего. Действительно, ни о какой регенерации тут и речи не было. Но ошеломленный Крейн не отвечал. Он просто стоял и держал в руке какие-то листки, что-то бормоча себе под нос. Я разобрал лишь одно. Хм, не понимаю. Док, твою мать, не понимаешь? Я ухватил его за ворот комбинезона, подтащил к себе. Глядя на него разъярённым взглядом, я одновременно ругал себя за глупость и доверчивость. Эй, что здесь происходит? внутрь заглянула Анна. Всё это время она дежурила на крыше у пулемёта и не могла знать об эксперименте. Крэйн выглядел жалким и растерянным. Я же наоборот еле сдерживался от ярости, чтобы не свернуть ему шею. Наверное, так это и выглядело с первого взгляда. "Алекс, всё в порядке", прорычал я, отпустил старика и со злостью ударив кулаком по стальной переборке, решительно вышел наружу. Энни едва успела отстраниться от меня, иначе задел бы её плечом. Вышел наружу, но далеко не ушёл, остановился за стенкой. "Да блин, что такое-то?" Анна посмотрела на Крейна, пытаясь разобраться в непонятной для неё ситуации. "Док, что произошло?" "Эксперимент не удался", пробурчал Док, затем уселся на стул и задумчиво покатал под столу пустую ампулу. "И я не знаю почему". "Погоди-ка, вы что?" кажется, она обо всём догадалась. Но в этот самый момент транспорт резко затормозил. Девушка, старик Крейн и всё то, что находилось на столе, всё по инерции полетело на пол. Послышался грохот, шум, звон битого стекла. Я тоже не удержался и полетел на пол, едва не разбив голову о раму. «Барнс, ты чего творишь?» «Идите сюда!» — крикнул он, и по его взволнованному голосу я понял, что возникла серьезная проблема. Кое-как, шатаясь, я добрался до кабины и понял, что Барнс дал по тормозам не зря. Прямо перед нами было широкое ущелье с рваными отвесными краями в самом узком месте не менее 500 м. Оно разделяло равнину на две части, исключая возможность продолжить путь прямо. Этого только не хватало. Я выругался, хотя и так уже был зол как чёрт. А самое интересное, что этого ущелья на голографической карте нет, добавил сержант. Понимаешь? Да, это значит, что оно образовалось совсем недавно. Ну и как нам перебраться на ту сторону? Я задачно почесал затылок. «Так, ладно, сейчас выберусь наружу и посмотрю». Я натянул шлем, прошел мимо Анны и удрученного Крейна, открыл входную дверь и выбрался наружу. Вокруг, насколько хватало глаз, только песок, но под ним, на глубине 5-6 сантиметров, чувствовался твердый грунт. Температура существенно поднялась до плюс 15 градусов, что само по себе было странно. Слева примерно в километре шла довольно высокая горная гряда, теряясь на горизонте. Обойдя транспорт, я прошёл мимо кабины и оказался на самом краю ущелья. Осмотрелся, удивился. Почти сразу понял, что никакое это не ущелье. Это глубокая борозда, осталась от падения какого-то крупного объекта, возможно, астероида или кометы или корабля. Первая же мысль, её оставил терпящий бедствие Фауст. Но оказалось, что я ошибся. Согласно нашим данным, крейсер был сбит дальше к югу. Да и направление было совсем иным. По всему выходило, что здесь упало что-то ещё. Но что? Я активировал зум и смотрел дно ущелья. Всё усыпано каменными обломками и песком. Вроде бы ничего интересного там не было, но всё же кое-что меня заинтересовало. Далеко справа, может, километрах в 20, был виден какой-то чёрный предмет. Он был куда меньше, чем само ущелье. Возможно обломок от того, что было сбито и оставило эту борозду. Двигаться в том направлении было глупо, сплошные завалы. Да и вряд ли мы нашли бы там какие-нибудь ответы. К тому же, лишний раз подвергаться риску не было никакого желания. Но что же делать? Барнс, что скажешь? Я обернулся и посмотрел на сержанта через лобовое бронестекло. Прямо не проехать. Справа завалы. Если и можно проложить маршрут, то это займёт день или даже два. Алекс, даже не знаю. Возвращаться точно не вариант. Погоди-ка, знаешь, мне кажется, что слева ущелье немного шире, чем справа, и расширяется. Может, попробуем его обогнуть с левой стороны? И верно. После его слов я тоже заметил, что слева оно как будто бы пошло на расширение. Возможно, его реально объехать. Правда, придётся делать крюк и чуть ли не вплотную прижиматься к холмам. Анна. Согласна. Ничего другого не остаётся. Так и решили. 20 минут ушло на то, чтобы определить дальнейший маршрут, и вскоре, преодолев больше половины пути, мы вновь остановились. Здесь ущелье едва заметно смещалось влево и резко расширялось, образовав что-то вроде глубокого кратера. А в самом его низу стояли какие-то конструкции и механизмы, которые совершали одни и те же движения: копали, рыли, отсеивали, и они не выглядели творением рук человеческих. Опа, пробормотал я, когда понял, что именно тут происходит. Это же шахта. Это действительно была шахта. Работающие механизмы явно имели неземное происхождение, и вскоре мы получили тому прямое подтверждение. Наш транспорт стоял среди завалов между двух крупных валунов, накрытых сверху большим обломком скалы. Именно по этому сверху его можно было увидеть только с определённого ракурса. И пока мы находились вне зоны видимости, мимо нас едва заметным шумом промчался корабль, очень похожий на те, что использовали пришельцы. Он явно был грузовым и никем не управлялся. Борт погружил, мягко приземлился на дно кратера, открыл трюм. Несколько оживших механизмов тут же принялись грузить в него какие-то камни, погружённые в прозрачные эластичные коконы. На вид они очень напоминали органический силикон или даже мыльные пузыри. Твою мать, это же квантаниум, не сдержалась Анна, разглядев содержимое. Они тоже добывают этот минерал. Вот откуда они берут энергию для поддержания работы портала, и наверняка они используют и другие элементы, которые добывают здесь же. Похоже, ты права, вот черти. И что интересно, нет ни одного пришельца. Этот корабль полностью автономный. Там вообще никого нет, заметил Барнс, активировав зум на полную. У него простая программа: прилетел, загрузил, улетел. Некоторое время мы наблюдали за погрузкой. Всё шло быстро, слажено, и тут меня посетила безумная идея. Знаете что? А ведь это позволяет им развиваться быстрее и тем самым приближает момент старжения на землю. Этот корабль, добывающие механизмы. Я шагнул к транспорту и открыл грузовой отсек. И что ты предлагаешь? Ну, А что если мы им разладим производство? усмехнулся я, тихо доставая из оружейного ящика рельсатрон. Пострелять никто не желает. Это может выдать наше местоположение, засомневался Док. Но по всему было видно, что его это мало беспокоит. Да они и так знают, что мы ещё живы, нетерпеливо отмахнулся я. А вот если мы им тут что-нибудь взорвём, а потом сделаем ноги? Крэйн покачал головой, но тоже полез за рельсатроном. Барнс, которому только дай повод пострелять, молча пожал плечами и вытащил многозарядную ракетницу, а Анна достала из трюма крупнокалиберную снайперскую винтовку Винсента. С недавних пор я заметил, что ей по душе крупнокалиберные импульсные винтовки, оборудованные снайперским прицелом. Я пару раз видел, как сам Винсент показывал ей первичные приёмы обращения с данным оружием, а после, видимо, передал ей своё. Выбрав позиции, мы принялись методично долбить по транспортнику и добывающим механизмам из всего, что у нас было. Меньше чем через 5 минут вся шахта и прилегающая территория представляла собой объятое пламенем плато с разбросанными тут и там обломками. Отакованный транспортник попытался скрыться, но не долетел до края ущелья и рухнул вниз. Едва коснувшись камней, он то ли сам ликвидировался, то ли его попросту замкнуло. Объятый зеленоватым пламенем обломки разбросало во все стороны. "Отлично", ухмыльнулся я. "Хоть чем-то нагадили этим зелёным уродом, а теперь предлагаю валить отсюда. Они наверняка заинтересуются, почему грозовой транспорт не вернулся". Мы продолжили путь и через несколько часов обогнули странные ущелья. Сколько я не пытался понять, так и не пришёл к единому мнению, откуда взялась эта борозда с кратером смахивало на то, что какой-то астероид рухнул на поверхность спутника, а затем испарился. В оставшемся после удара кратере пришельцы начали добычу квантаниума. Никаких экспериментов по пробуждению пси-силы мы больше не проводили. Рана, нанесённая скальпелем, зажила очень быстро, достаточно было обработать её чистым регенероном и всё. Но неприятное осадок остался. Обещанной регенерации я так и не получил. Может, вместо неё во мне появилось что-то другое, но пока я не заметил ничего необычного. Конечно, я злился на Крэйна, но постепенно начало остывать. Док чувствовал себя виноватым и меня побаивался, стараясь обходить стороной. Пару раз он ещё пытался заговорить и извиниться, но я сам не знаю, почему пресекал эти попытки. Для меня эксперимент оказался полностью неудачным, и тот факт, что я едва не оглох и не ослеп, мне очень хорошо запомнился. Однако я быстро остыл. Ведь никто не застрахован от ошибок, тем более в такой практически неизученной сфере науки. И в один из моментов, когда я размышлял над случившимся, Крейн сам подошел ко мне с извинениями. «Алекс, поговорим?» «Док, о чем?» Я недовольно нахмурился. «Об эксперименте?» «Да, нужно во всем разобраться». «Разобраться?» «Все это было ошибкой. Зря я согласился. Может, вы и правы, но кандидат из меня так себе». Второй раз получилось непонятно что. Тут другое. С регенерацией не получилось, это верно, но я точно знаю, что новую способность ты всё-таки получил. Я посмотрел на него с нескрываемым удивлением. И как ты это определил, док? Идём, покажу, просто ответил тот и повёл меня обратно в транспорт. Забравшись внутрь, он указал мне на ту же комнату, где вводил вакцину, и указал протезом на стальную переборку. «Взгляни-ка, раньше с ней все было в порядке». Я наклонился, тихо присвистнул. Металл толщиной в полсантиметра прогнулся вовнутрь, а на поверхности были отчетливо видны следы от костяшек пальцев. «Ну, что скажешь?» — весело усмехнулся док. «Узнаешь?» «Кажется, да. Это что, я сделал?» Помнится, что когда эксперимент окончился неудачей, я со всей силы долбанул кулаком по металлической переборке, Но тогда совсем не обратил внимания на последствия. И вот оказалось, что они были. Ты, подтвердил Крэйн. И думаю, не стоит разъяснять, что обычный человек просто физически не смог бы снять металл такой толщины, раздробить кости, разбить суставы. В общем, понимаешь, да? Далее он наблюдал за тем, как менялось моё лицо, эффект ему понравился. Да, Алекс. Полагаю, что новый навык ты всё-таки освоил. Только вместе с этим очевидно, что пользоваться им ты пока не в состоянии. Повисла пауза. И что для этого нужно? подумав, наконец-то спросил я. Каким будет ответ, я уже знал. Продолжать исследование. Старт уже есть, и он весьма неплох. Разумеется, то, что я услышал, мне не понравилось, но одновременно с этим я понимал, что по-другому никак. Док, мне нужно подумать, принять решение здесь. В общем, я подумаю. Понимаю, как скажешь. Крэйн снова полез в свои вещи, извлекая какие-то миниатюрные аппараты. И когда блин он успевает их делать? Большую часть оставшегося пути я провёл в кабине с Барнсом, расспрашивая об имеющихся образцах вооружения. В общем-то, я и так знал, какими типами оружия располагает федерация, но лишний раз уточнить не мешало. Интересовался я не просто так. В моей голове созрели пару проектов, которые можно было реализовать прямо в нашем бункере. Например, я хотел создать криопушку, способную стрелять с густками сверхохлажденного азота, причем стрелять на приличное расстояние. Для этого я хотел снять генератор магнитных полей с плазменной винтовки и переоборудовать его под новую задумку. В теории магнитные поля должны были удерживать азот до попадания в цель, а затем он растекался по цели, промораживая ее насквозь. Да, признаю, мне понравилось замораживать пришельцев. Но и в теории можно было бы попробовать захватить кого-то живьём для опытов. Вот Кренн был бы доволен. Сейчас он топчется на месте, а будь у него живой пришелец, да ещё и носитель пси-силы, он бы воспользовался этим по максимуму. Эй, люди, впереди Фауст, вдруг крикнул Барнс, замедляя ход. Мы быстро собрались в кабине, рассматривая открывающуюся впереди картину. И надо сказать, величественную картину. Огромный крейсер рухнул у самого края холмов. Носовая часть вылезла на равнину, перерыв камни и глину. Даже с расстояния в 3 км Фауст выглядел внушительно. Крыло правого борта надломилось и сейчас лёжа на камнях выглядело жалко. Хвостовая часть частично оторвалась от основного корпуса, но всё ещё была на месте. Сам корпус был разорван в нескольких местах. Следы попадания из неизвестного оружия пришельцев. Местами были видны поднимающиеся клубы чёрного дыма, что-то там ещё горело. Километром левее мы обнаружили спасательный бот, но, судя по всему, он не долетел до места посадки. Как думаете, кто-нибудь уцелел? тихо спросил Барнс. Бот вроде не сильно, однозначно, он не очень пострадал при падении, большая часть уцелела. Нужно добраться туда как можно скорее. «А если там у Айкина и его солдаты?» «Они по-любому там, и нам нужно найти способ пробраться внутрь», произнес я, нутром чувствую, что на месте крушения уже орудуют пришельцы. В общем-то, так и оказалось. Подъехав ближе, стараясь оставаться под тенью холмов, мы увидели сразу четыре корабля пришельцев. Один сел у спасательного бота, но что там происходило, не было видно. Остальные три корабля баражировали над обломками крейсера. «Вот уроды!» – процедил Барнс, понимая, что пока они здесь, к кораблю нам не пробиться. А даже если и так, что мы там найдем? Осмотреть его нам никто не даст. «Давайте попробуем дождаться темноты», – предложила Энн. «Должны же они отдыхать?» «Толково. Скорее всего, охрану они оставят, но сильно сомневаюсь, что сам О. Айкин либо кто-то из его подопечных останутся здесь. С обычными солдатами мы справимся, если будем действовать аккуратно и на опережение». Мы наблюдали за территорией, но ничего необычного не происходило. В сам крейсер пришельцы почему-то не лезли, и это было странно. Наверняка какое-то объяснение этому имелось. Через несколько часов стемнело. Два корабля покинули место крушения и удалились. Я удовлетворенно отметил, что они и вправду от чего-то избегают летать над горами. Второй корабль сел у спасательного бота рядом с первым. Через зум я разглядел, что на месте крушения осталось восемь костлявых уродов. Понять, есть ли среди них псионики, было невозможно. "Ну что, есть идеи?" спросил я, затем обратился к сержанту. "Барнс, это ваш корабль. С какой стороны к нему лучше подобраться?" "Так, ну тут с ходу не скажешь. Вообще, с кормовой части есть сразу несколько точек входа. Это шахты спасательных ботов. Я даже отсюда вижу, что три из них пусты." Один лежит перед нами, значит, еще два либо уничтожены, либо где-то за пределами нашей видимости. Шахты? А что, через них можно попасть внутрь крейсера? Да, это несложно, но придется повозиться. Меня больше волнует тот факт, что пока мы будем подъезжать к Фаусту, нас определенно заметят. А на что способны их оружия, мы уже знаем. Едва нас заметят, транспорт изрешетят еще до того, как мы сумеем унести ноги. Действительно, задача не из простых. «Тогда пойдем пешком», — просто предложил я. «Ты серьезно?» — удивилась Анна. «Да». «Не, ну, в общем-то, толково», — подтвердил Барнс, оценив обстановку. «Шума от нас почти не будет, заметить сложно. А пройти два километра по остывшему песку — это ерунда. Только идти всем не обязательно. Почему? Вдруг нарвемся на неприятности, и нужно будет срочно уносить ноги. Ну и что предлагаешь? Мы с тобой пойдем туда, а док Анна прикроют». Сержант кивнул на снайперский прицел девушки. Зря тебе её Винсент отдал, что ли? В течение получаса собрали всё необходимое, выбрали стрелковую позицию для девушки и Дока. Надели бронескафы, вооружились РС-авторонами и винтовками, взяли по нескольку типов гранат. До самого крейсера шёл лишь песок, чуть ливее глина. Из-за темноты сложно было определить точное направление, использовать свет было опасно, заметили бы сразу. Половину пути преодолели без проблем, было тихо. Мы с Барнсом решили взять чуть левее, но вдруг что-то изменилось. Это почувствовали оба. Барн столкнул меня на песок, а следом рухнул и сам. Когда мы поняли, в чём дело, было уже поздно что-либо менять. Мимо нас, издавая тихое механическое жужжание, прокатился большой стальной шар. Его диаметр составлял примерно 3 м. Он словно состоял из двух половинок, посаженных на шкив между которыми была какая-то впадина правильной прямоугольной формы. Обе половинки вращались таким образом, двигая шар вперёд. Внутри впадины были отчётливо видны мерцающие красные светодиоды. Сам шар не выглядел монолитным. По всему корпусу шли выемки, выступы и каналы. Это точно не творение человеческих рук. Шар просто прокатился мимо нас, не обратив никакого внимания, и судя по всему, Его целью были стоящие в километре отсюда корабли пришельцев. "Что это за херня?" прошептал Барнс. "Не знаю, но точно такой же напал на пришельцев, когда мы бежали из бункера. Выходит, этот механизм тоже сражается против костлявых. Ну да, намекаешь, что враг нашего врага наш друг. Но ну, не знаю, это какая-то высокотехнологичная машина. Посмотрим", предложил сержант и активировал зум и инфракрасную подсветку. Помогло мало. Шар почти не выделял тепла, а следовательно, разглядеть его в темноте было сложно. Приборы ночного видения имелись, но по какой-то причине ни я, ни Барнс через них ничего не увидели. Так да к чёрту, пусть катится. Идём дальше. До корабля добрались быстро. Всё вокруг было усеено разнокалиберными обломками. Один из шлюзов был открыт. Войти внутрь было бы несложно, но это же натолкнуло на мысль, что пришельцы всё-таки влезли внутрь. И чем это закончилось, неизвестно. Вдруг блеснула яркая вспышка, затем что-то взорвалось, мгновение, ещё один взрыв. Кажется, стальной шар добрался до цели и застал их в расплох. Но снова мы ошиблись. Далеко впереди замелькали ярко-жёлтые сгустки. Через зум мы заметили, что один из них угодил точно в корпус шара. Что произошло дальше, я не увидел. Подул ветер, и всё заволокло густым дымом. Учитывая время суток, расстояние, дым и освещение, видимость была крайне дерьмовой. Зум не сильно спасал. "Опа", пробормотал Барнс. Обстановка менялась. Шар катался то вправо, то влево, стреляя из каких-то коротких скошенных пушек. Пришельцы тоже долбили в него из своих стволов. Разобрать, кто где был, сложно. Кажется, они движутся сюда. Барнс в шлюз живо Я вскочил и толкнув в плечо сержанта, сам бросился к ближайшей шахте. Запрыгнув внутрь, мы бегом рванули вперёд. Спасательного бота здесь не было, поэтому добраться до переходного шлюза было просто. Покопавшись Барнс сумел его открыть, и перед нами предстал пустой эвакуационный отсек, где совсем не было света. Нас встретила пустота и тишина. Впрочем, так только показалось на первый взгляд. Какие-то механизмы ещё работали. Ну что, дальше? Кажется, всё обесточено, но сомневаюсь, что это так. Охранные системы наверняка активированы аварийным протоколом защиты. Идём на мостик, если и Мокут целит, то он должен быть там. Хорошо. Но едва мы выбрались из шлюза и прошли пару десятков шагов, как откуда-то справа вспыхнул свет и раздался суровый механический голос: "Приказываю остановиться и сложить оружие. На счёт 3 открываю огонь". От неожиданности я даже подпрыгнул. Вот уж не ожидал, что здесь кто-то есть. Это Глиаф, шипнул Барнс. Кажется, автономен. Лучше опустить оружие, вдруг электроника взбесилась. Мы послушно сложили оружие, подняли руки вверх. Раздалось жужжание, скрежет, послышался грохот, механическое лязгание. Тяжёлый штурмовой робот замер в нескольких шагах от нас. Звякнули пушки. Э, что за херня, вскричал Барнс, но робот никак на это не отреагировал. Противник, ты будешь уничтожен через 5, 4, 3, 2. Жух. Опять заклинило, долбаная консервная банка.